Пожалуйста, вопросы можно задавать. Чем больше мы узнаём, тем меньше вопросов возникает. Обратная закономерность. Хорошо. Так мы хотели поговорить об устройстве ума. Ум это одна из составляющих тонкого тела человека и является одной из шестнадцати оболочек, которые покрывают душу. Его самая толстая из них, поэтому если мы сможем справиться с этой оболочкой, то с остальные также можно будет другими оболочками также можно будет легко управлять. И хотя для души это самая толстая оболочка, однако для нашего сознания это очень тонкий элемент. Очень тонкий элемент, и очень важный, как маленький какой-нибудь пружинный механизм в часах. Он же очень маленький, очень тоненький, но от него зависит всё. Тот не лу зависит всё. Знание должно вызывать правильное явление в сознании. В общем-то, настройка сознания, настройка ума это получение знания, но должен быть определённый эффект. Например, признак вредного знания это гордость. признатого, что знания приводят к негативному результату это гордость. Например, такое такое сравнение приводится, что если на дереве есть плоды, то дерево склоняется к земле. Тяжёлые плоды конят ветки дерева к земле. Оно становится смиренным, склоняется. Если дерево стоит очень гордо, может простоять тяжёлых плодов, может простоять яблок, не чем гордиться. Гордость останавливает развитие, ослепляет, вызывает оскорбление. Человек думает: "Всё, что я делаю правильно. Всё, что я делаю правильно. Всё это оправдано". Это гордость. Гордость, когда мы думаем так. Всё, что я делаю правильно. Всё, что я делаю, это оправдано, оправдано то, что я делаю. Так интересно. Подумаю, в психологии определяется, что гордость это рак на тонком теле человека. Рак на тонком теле человека. Гордость. И он пускает метастазы во все уголки нашего тела. И у гордости есть четыре стадии. Можно проследить эти стадии, очень интересные. Первая стадия гордости. Я не самый последний, когда я. Не самый. Не самый последний, когда я. Первая стадия. Так начинается проблема. Так приходит гордость, так приходит волнение, так начинается беспокойство, так человек начинает страдать. Первая стадия. Нужно себя поймать на эту. Поймать, иначе начнётся вторая стадия. Пойдёте в вторая стадия. Уже попроще. Человек думает: "Я о ней не годен". "Да что бы это ради? Всё нормально". ну, дело Давилин мы ж побивали, но это было оправдано. В общем, не это, то есть мы говорили, да, гордость оправдывает. Гордость оправдывает, даёт возможность думать, что так и надо было. Имели право что оборовать, так и надо. Я не хочу. Да, ну то ниги где, это нормально. Это интересно. На третьей стадии произошла ушка и умодманют. И появляется идея третьей стадии гордости. Я самый последний, где обман происходит. Не получается выделиться вверх, выделюсь снизу. Ладно всё, я самый последний, хорошо. Самый самый спереди, самый последний. Так он говорит. Я самый. В любом случае звучит я самый. есамое. Поэтому можно быть сам лучше, можно быть сам хуже, всё равно это самый. В статье гордость. И на последней, конечно, на четвёртой чек думает я великий. Я великий, однозначно достойный почитания. Я очень великий. Всё, что я делаю, очень важно. Все должны знать каждую мысль, которая пришла ко мне в голову. Чек записываю это в этом блокнот. Это очень важно. Там мысль, которая пришла к ко мне в голову, очень важна, думает человек. Без неё мир не сможет жить. Не сможет, поэтому надо её записать обязательно. Обставить ли как-нибудь? Есть три функции ума. И как забавно, так ведь диссипская психология выделяет три функции ума: думать, чувствовать, желать. Думать, чувствовать, желать. И эти процессы не сознаются нами ясно, поэтому они входят в тонкое тело человека. Думать, чувствовать, желать очень тонкий процесс. И поэтому для контроля этих процессов также используются тонкие функции, тонкие методы йога, применяются тонкие методы. И для контроля думающей функции используется гьяна йога, особая разновидность йоги гьяна йога. Для контролирующей функции, действующая функция, как правильно, действовать, используется карма йога. Карма йога. А для контроля чувствующей функции используется бакт йога. И чувствующая функция в сознании является главенствующей, так как и процесс обдумывания, и процесс действия, и процесс живания находится под влиянием эмоций. Всё зависит от эмоций. От эмоций. Что мы чувствуем? Поэтому батюшка способно катализировать все функции ума, все функции сознания. То есть если человек начинает чувствовать истину, то соответственно начинает думать об истине и действует ради истины. Чувствует и действует. Чувствует и действует. Если человек не чувствует чего-то, он не собирается ничего делать ради этого. Не собирается, не собирается действовать, не собирается думать об этом. Сначала мы чувствуем что-то, потом начинаем думать об этом, потом действуем ради этого. чего чувствуем, потом что-то думаем, потом действуем. Если мы не чувствуем ничего, мы не хотим думать об этом и действовать по этому. Очень просто, поэтому чувствующая функция говоренствующая. Факт. Это интересно. Если человек не чувствует, он не может двигаться вперёд, мы говорили на этом, об этом раньше, да. Невозможно двигаться. Это бензин для движения, энергия для движения. Нужно чувствовать, зачем мы идём, куда мы идём. Вот да, такая история. Жил человек одинокий и несчастный. И он стал молиться: "Господи, пошли мне прекрасную женщину, я одинок, мне нужен друг, решамую проблему, пошли мне прекрасную женщину". И Бог рассмеялся. "Почему не крест? Почему сразу не крест?" Ну тогда человек рассердился: "Зачем мне крест? Что мне жить, что ли, даю? Я просто хочу решить свои проблемы". просто пошли ему красивую женщину. Будет мне другом, всё будет здорово. Он говорит: "Ладно, будет по-твоему". Он получил красивую женщину. Всё хорошо. Но вскоре его жизнь стала ещё несчастнее. Так обычно происходит. Стало ещё хуже, чем раньше. Женщина стала болью в его сердце, камнем на шее. Он стал страдать, думать, зачем мне всё это нужно. И до того дошёл, что он стоночил молиться. Господи, пошли мне меч. Он собирался в сбитию. Пошли мне меч. И Бог рассмеялся и сказал: "Почему не крест? Может, пора уже крест?" Он говорит: "Нет, зачем мне крест. Эта женщина хуже, чем крест. Просто пошли мне меч". Он говорит: "Ну ладно, меч". Послал ему меч. Он взял меч, пошёл его убивать, его поймали, схватили. А судили и приговорили к распятию на кресте. И висит он уже на кресте, и думаю, да, вот сразу же говорили, лучше крест. <реш> <реш> Не было бы столько проблем. <реш> и исследование культуры даёт возможность на практике осуществить контроль этих функций. Культура даёт возможность катализировать своё сознание, свой ум наполнить каждую функцию нашего сознания, наполнить её гойей. наполнить контролем, йога это контроль. Каждая функция, тогда каждая секунда нашей жизни становится развитием. Поэтому, где каждая секунда становится развитием. Если мы некультурны, то мы ищем в любви, речь идёт всегда о любви. Если мы некультурны, то ищем в любви в любви решение своих проблем, удовлетворение своих потребностей это признак бескультурия. В любви мы пытаемся свои проблемы удовлетворять. По факту, любовь к себе. Мы говорим другому человеку: "Я люблю тебя", а пытаемся удовлетворять свои желания, решать свои проблемы. Но то любовь к себе это не к этому человеку львы. Да? Вам что интересно? Поэтому культура это умение любить в умоностроении заботы о потребностях и желаниях того, на кого направлена эта любовь. Иначе всё наоборот. Значит, всё наоборот. Только культура может дать силу, чтобы поменять вектор любви, чтобы правильно его направить с субъекта на объект. Вот это мы идея, что если мы не культурны, мы просто свои желания удовлетворяем. Это тоже не любовь. Это эксплуатация. Когда мы способны это понять, жизнь превращается в медитацию. Мы концентрируемся на каждом своём действии: "Чи проблему я решаю? О ком я забочусь? о себе или о другом?" Это интересно. И думаю так, развивая вот это умение любить бескорыстно, человек выходит за пределы своего тонкого тела, за пределы своих желаний и потребностей. Это настоящее развитие, настоящий путь вверх. И такая возвышенная любовь даёт бесконечный вкус, приходит настоящий вкус, очень глубокий вкус, и проблемы нашей жизни решаются сами. Проблемы нашей жизни решаются сами, если в нашу жизнь приходит чистая любовь, бескорыстная любовь. Если мы от чего-то страдаем или не можем с чем-то справиться, значит, у нас просто нет любви или мы не умеем любить, или любим себя, обманывая других. Обманывают других. Не то вкладываем в это слово. Например, когда дети играют и увлечены своей игрой, то позвать их на ужиночин трудно. Ужин, ужин, а они: "Нет, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть". Да, очень трудно их догнать. Даже такая проблема, может быть, важная проблема, как еда уходит на задний план, им очень нравится играть, им всё равно. Целый день могут играть. Они просто не хотят отвлекаться ни на что другое, такой вкус получают. Им нужно ничего другого. Сразу всё остальное становится очень мелким и ненужным. Очень мелким и ненужным, неважным. Главное отношение. Они так увлечены своими отношениями, им уже всё равно, кормят, не кормят, спят или не спят. Есть и доняты беганы тоكيت на шее, такая игра. Было такое в детстве своё. Было, основной было, мне было всё равно. Меня не могли вообще, думаю, дозваться. Всё мы там так играли вообще. Такой двор был, там так можно было играть. Вот что только не играли. И всё. Так интересно. Чувство, когда есть это чувство, проблемы уходят на задний план, факт. Взрослый человек связывает своё счастье с определёнными условиями. Когда мы становимся взрослыми, мы начинаем связывать своё счастье с определёнными условиями: наличие каких-то материальных объектов. Телефон, квартира, миллион долларов, мужа и так далее. Я буду счастлив, если мы говорим, появляется слово если, условная любовь, условное счастье. То есть я буду счастлив, если условия выставляются. Если свой появляется Отсюда депрессия. Отсюда дискомфорт. Условия не выполняются, всё, депрессия, Я не могу быть счастливым, думает человек. А если даже выполнено, появляется страх потерять это всё. Поэтому в любом случае честно не приходит. Человек боится. Даже если кое-что успею выполнить, боится это потерять. Ну вот. Так и наши проблемы с алкогольным курением, здоровым ещё чем-то, сносятся смешным, если в нашу жизнь приходит настоящая любовь. Это смешно для нас. Ради любви мы можем всё от глупости отказаться. Если есть любовь, мы отказываемся от всякой глупости. Если сита нет любви. Если мы сюда пришли чужую проблему решать, если мы хотим объекту нашей любви всё отдать, и объект говорит: "Брось курильницу, да какая проблема?" Всё. Если мы пришли свои проблемы решать на с этим объектом любви, то от чего бы ради мы вообще отказываемся от своей глупости? Наоборот, мы хотим добавить глупости. Знаешь? Мы хотим добавить глупости. Поэтому в это вот как бы любишь, докажи, в этом даже что-то есть. Мне кажется, что корысть некоторые, на самом деле, даже что-то в этом есть. Мне кажется, любишь, ну, хотя бы брось курить, хотя бы деток наших подумай. Хочу бы я думал о наших детях. Нет. Человек эксплуатирует, эксплуатацию. Если человек не отказывается от глупости ради объекта любви, ради будущего, значит, просто эксплуатация. Он не любит на самом деле. Нет, нет никакой любви. Потому что любовь это желание. У долитори это объект? Так. Служить этому объекту? Деятельность для этого объекта? Да. У нас, конечно, так это всё просто, надо что-то купить и всё. Это, конечно, не то. Настоящая проверка любви это отказ от глупости. Чек должен отказаться от глупости до конца. Будущее впереди. Это очень важно, чтобы были здоровые дети. Разве это не важно? Чтобы дети были здоровы, чтобы они не болели. Разве ты хочешь, чтобы у ребёнка были хронические болезни с самого рождения? Вы знаете, что если мать курит три ее поколения, будут на зависимо от курения. У трёх поколений будут проблемы со здоровьем. У Особенно у второго поколения. Очень сильные проблемы, серьёзные проблемы. И генетические свёты не закладывает. Некоторые дети сразу рождаются уже без негативно не могут им приводится вводить никаким в еду настолько они привыкают к никотиновой зависимости ещё когда они находятся в у пренатальном периоде. Ну что, кост игнори независимость? Хм. Следовательно, если у нас есть проблемы, есть проблемы. Значит, мы просто никого по настоящему не любим. Значит, есть у нас есть проблем. Вот последний люби. А если она есть, это не любовь, это корысть. Это не любовь. Мы не хотим о объекте заботиться, мы о себе больше думаем, свои проблемы решаем через любовь. Свои проблемы через любовь это корысть, когда мы свои проблемы через любовь решаем. Любое знание бесполезно. Это очень сложно. Даже думать об этом очень сложно. И культура контролирует эти функции ума. Мы сейчас поговорим об этом. Как живая функция контролируется? Живая что-то мы начинаем действовать. И само по себе действие не способствует нашему прогрессу. Если мы просто действуем, это не всегда способствует нашему развитию. Например, мы попали в болото, и мы начинаем дёргаться, пытаться вылезти, только хуже происходит. назасасывать ещё дальше. Не всегда действия помогают. Не всегда самопообедеие не всегда помогает, может даже мешать. Но если мы знаем, как совершать действия правильно, это превращается в путь, в йогу. Если мы знаем, как совершать действия правильно. Да. Мы говорили, да, о том, что если мы просто сидим, мы уничтожаем свой позвоночник. Если мы просто сидим, да, факт. Все каналы нашего тела перегибаются. Все каналы перегибаются, все каналы пережаты. Всё пережато. Всё пережато. Все каналы пережаты. Тонкий воздух не функционирует по телу. Не функционирует. Не доходит до нужных органов. Поэтому участки тела отмирают, не функционируют. Нет действия, проблема начинает происходить. Болезни приходят. Ну, если мы правильно это делаем, да? Правильно сидим, правильно дышим, правильно смотрим, то это превращается в процесс оздоровления, оздоравливаемся. Озварительный процесс так интересно. Хмм. Также мы говорили, помните, что если мы просто едим, это убивает наш пищеварительный тракт. Если мы просто едим, не задумываясь об этом процессе. Не задумываемся. Фактически, если мы просто едим, это делает нас животным. Если мы культурно едим, это превращает процесс пищеварения в акт совершено действие. И ягя есть такое понятие. Ягя. Усваивание чужое становится нашим. Некоторые чудо происходит. Мы съедаем яблоко, появляется волос. Некоторые чудо. Это вместе некоторые чуда факт. Никто так не может сделать, это невозможно повторить в жизни. Невозможно. Если мы ложим плейер на стол, то он не становится частью стола. Если мы ставим стакан, на стол, он не становится частью. Но вы съедаете яблоко, оно становится частью вашего тела. Есть в этом некоторые, которые, так сказать, некоторые чуда. Факт. Мы просто к этому привыкли. Когда к, к чуду привыкаешь, то кажется, что чуда нет. Бетому часто люди спрашивают: "Ну где? Где? Где это доказательство творца?" Где доказательство высших сил? Да оно перегозаем. Вот. Когда Процесс деления происходит, стопроцентное чудо. Повторить его невозможно. Чудо то, что невозможно повторить. Вы? Мы даже не знаем, как это происходит. Раз у ребёнок. Никто не знает, как, даже удивлённый. Никто не знает, как это нельзя повторить. То, что невозможно повторить это чудо. И мы так привыкли к этому чуду, это постоянно происходит. Что мы говорим: "Докажите, докажите высшую силу". Что доказывать? Вот, пожалуйста. Это уже устроено, невозможно повторить. Как это так? Вы? Можно повторить? Невозможно. Процесс деления происходит и происходит абсолютно самостоятельно. Делится всё. Но мы не можем это повторить в экспериментальной посуде. Мы не можем. Невозможно. Это чудо. 100% чудо. Причём происходит ежедневно. Много раз на день. Мы говорим: "Нет, докажите". Окажите. Или как пища усваивается тоже 100% чудо. 100% чудо усвоено спит. 100% научно. Берёте банана, он становится вашими глазами. Он усваивается. Что бы вы ни взяли, оно переварится. Даже железо может перевариваться. Некоторые велосипеди распиливают и едят. Кому железо не хватает. Идёт чудо стопроцентное. Нам нужно тут ещё. Или магнитная сила. Магнит, кусочек магнита, вечно исходит энергия. И вы можете брать эту энергию вечно из магнита. Вечно берёте. Вечная сила. Никто не может её понять, никто не может её описать. Чуть-чуть что-то описано физиками, совсем чуть-чуть. Они не могут ничего объяснить, откуда она вечно исходит. Вечная сила. И вы берёте, берёте из неё, весь этот свет, он взят из магнита. И берётся, берётся, берётся, берётся, крутится вокруг обмотки. М-м полюса просто меняются, берётся, берётся, берётся энергия. Вечно берётся. Говорит: "Где, где эти доказательства?" Да вот перед вами лежат. Делится, само делится. Вечная энергия берётся. переваливается, усваивается. Столько доказательств. Постоянное чудо, но мы к этому привыкаем, думаем: "А, где где это всё? Где это всё?" Вот оно, пожалуйста. Перегозаем. Перегозаем, но мы не хотим это видеть. Мы думаем: "Это всё просто, просто давайте повторим. Дайте мне ещё одни часы поспать, я вместе полежать, потом маленькая третью, маленькие третью часика кому-нибудь подарим. Давайте его подпроведём. Возьмите из чёта бесконечную энергию. Ну это уже есть в природе. Это уже есть чудо, оно уже заложено. Откуда оно берётся? Никто не может сказать, откуда это берётся. Так что-то так они расположились, когда так Но оно берётся, делится, происходит. Никто не может объяснить как. Просто процесс описываем, объяснить не можем. Процесс можно описать, объяснить не можем. Описать можем, объяснить нет. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Кулотен. Тут интересно. Да. Всё уже отрегулировано есть теория культуры. Нужно правую рукой есть. Если вы едите правой рукой, вы выздоравливаете, потому что есть инь-ян левая правая сторона тела. Если едите правой рукой, это вы выздоравливаете. Поэтому на востоке специально даже вынуждаются на левую руку, если не привыкли. В школах их учат на руку сели на левую и кушают. Вот такое. Ну же так человек выздоравливает. Если левой рукой ест, он заболевает. Инь-ян. разные части. Это способство в поздравлению, это не способство в поздравлению. Очень простое, видишь? Если мы это не знаем, всё. Кажется, рукой что только рука, как можно есть рукой? Очень важно есть рукой, потому что мозг получает информацию сначала от руки. Всё понятно, какая пища. Сначала нужно посмотреть на пищу. Если она нравится глазам, её можно есть. Если нравится глазам. Потом нужно понюхать пищу. Нравится, можно есть. Потом нужно потрогать. обязательно. Нравится, можно есть. Если что-то из этих трёх не нравится, есть нельзя. Вот. Нам всё равно. Темпетомо часть не переваривается. Поэтому проблема западного мира, нужно постоянно очищаться. Фактически невозможно. Лучше правильно питаться. Проблемы нужно. в очищении никакой нет, не нужно вообще постоянно очищаться. Очищаться очень трудно. Нужно просто правильно питаться. Чем постоянно очищаться? Нужно правильно питаться. Значит Может, меньше мусорить, а не каждый день делать генеральную уборку. А то каждый день человек на ну, всё разбрасывает дома, потом делает каждый день генеральную уборку. И так устаёт, я убираюсь каждый день. Но ты не мусори. Хм? Ну? Так же мы едим гадости каждый день, потом нужно делать очистительные процедуры, они очень болезненные процедуры. Очистительные процедуры очень болезненные. Мы ещё не знаем, как их проводить. Если уж мы идём проводить процедуры, мы самую грубую выбираем. Никогда ничего не делали, с чего начать? С панча кармы. Эти вопросы сбивают. Что, а потом человек месяц не может в себя прийти, есть даже не может месяц. Да и нельзя есть потом. Поним? Нужно потихоньку входить, ложечку риса, две ложечки риса, три ложечки. Риса. Так просто не войдёшь. Система, мне всё сразу надо, самым грубым способом, самым тяжёлым, чтобы недолго, за один день. Чтобы всё вышло за один день. Ну так оно так выглядит, конечно. Значит, и и начинаются аллергии, астмы. Ну что очень быстро, нет. Очищение это правильное питание. Нужно просто правильно питаться, ничего общего выводить не надо. Если вы просто правильно питаетесь, просто правильно питаетесь. Перед едой имбирьочек, имбирь, перца немножко посыпали, соли немножко посыпали, берёзок, лимон. Масалус делю хорошую. Очень важно делать хорошую масалу. Когда вы делаете хорошую масалу, хорошую масалу правильно сделанная масала подобранная для вас. Она токсины прямо внутри сжигает, их даже выводить не надо. Масала сжигает токсины внутри. Поэтому всегда используйте масалу. Ну, да? специи берутся в масле обжариваются вообще. Всё жжёт. Всё жжёт. Подбираете для себя, но очищают имбирь, цитрус, лимончик, сельдерей. Значит, лимбупань выпили. Лимонная вода. Всё. Очень простая вещь. Потом жёёте, нужно жевать каждый кусочек жёёте. Значит, минимум 16 раз. Если не жуёте всё, ты ещё не перевариваешься. Твёрдое должно стать жидким законом Мервеля. Нужно пережевать 16 раз. Пережевали, проглотили, переварилось. Всё. Не пережевали. Всё. Так и выйдет. Ничего не произойдёт. Сам желудок не может пережевать. Не может пережевать. Знаете, не может пережевать, он не может разесть этот кусок. Нет, он уже должен быть пережёван. Уже должно быть пережёвано. Знаете? Вы должны пережевывать, чтобы мозг точно понял, что переварить. Если вы просто проглотили, мозг не понял, что, снова пауза, что? Не знаю, ладно, вот это попробуем. А. -а, -а. Не то, я за желудок. Нет, нужно точно понять, нужно подумать, что я ем. Что это? Он понимает, ладно. Эти ферменты мы выделять трудно, понятно, не признают, что нам приготовили. У нас каждый день новые блюда. Поэтому ведака объясняется, не разнообразие должно быть. Должны быть стабильные блюда. Стабильные блюда, чтобы тело привыкало переваривать эти блюда. Стабильные блюда, те, которые в этой культуре приняты. Одни и те же какие-то стабильные блюда вы когда приезжаете, одними и те же блюдом готовят постоянно. Абсолютно спокойно в течение всей жизни. Что-то добавляют, какие-то дополнительные дают, да, для разнообразия. Но стандартные блюда одни и те же идут. Это иллюзия, нам кажется, что от от разнообразия придёт здоровье, да? Вот если бы было много продавалось фруктов, если бы было много papaya, то всё вот я бы тогда был бы счастлив. Нет. Если огонь пищеварения горит, если огонь пищеварения налажен, если вы можете его разжечь, всё переваривается, все нужные микроэлементы поступают из простых элементов из простых продуктов. Тело способно извлечь это чудо. Тело способно извлечь. Это способное извлечь. Ребёнок пьёт одно только молоко, у него всё растёт прекрасно. Ногти, волосы, кости, всё растёт хорошо. Пьёт просто одно молоко. Просто пьёт одно молоко, всё растёт. Когда он переходит на другую пищу, начинаются проблемы. Что-то перестаёт расти. Нужно всё, всё разное. Просто пьёт одно молоко. Знаешь, так интересно. Из любого фактически продукта можно извлечь всё, что нужно. Так интересно происходит. Это долгузорный процесс. Очень хитрые процессы. В них не дай бог вообще вмешаться. Всё. Все знают, если пищеварение нарушается, уже всё, очень трудно всё это восстановить. Не дай бог. Очень трудно всё восстановить. Так интересно, чудо происходит. Чудо, чудо, чудо. Такие простые вещи. Мы должны это знать. Мы должны это знать. Но у нас время желез. Поэтому берём железную ложку. Думаю, это поможет, но мы не знаем что. Что переваривать или мы покупаем напиток грушевый. Напиток грушевый пахнет грушей. Покупаете? Пахнет грушей или яблочный, пахнет яблоком. И вы его пьёте. И тонкое тело делает заключение: груша попала в желудок, пахнет грушей. И что делает? Вы выделяет то, что должно переваривать грушу. Но груши нет. Что будет переваривать? Жолудок. Нету груши. Нету, кого обманули. Чем плох грушевый компот? Чем плоха настоящая груша? Зачем покупать обманную заминтить грушу? Там нет груши. И тело не понимает, что такое, я перевариваю, там ничего нет. Что делать? Обманули. Кого обманули? То сами себя обманули. Ну, возьмите грушу, сварите одну грушу на кастрюле, будет очень вкусно и дёшево, дешевле, чем эта вода. Факт? Да. Ну, да? одну грушу хватит. Одну грушу. Одной груши. Одного, одного яблока хватит, чтобы было вкусно. Одну яблоко. Они очень глубокий вкусом имеют. Фрукт очень глубокий вкусом имеет. Одну грушу достаточно. На на большую кастрюлю. И будет вкусно, будет пахнуть. Будет вкусно, факт. Даже много не надо. Нет. Мы заменяем колбануль сами себя обмануть. Для того, чтобы вас привести какой-то запах, нужно минимум 300 химических элементов смешать. чтобы самый дешёвый запах получить. Более-менее похожий. Более-менее похожий. Ну, 300. 300. Значит, пах а плоха груша. Чего она паха? Понятно? Что груш мало, что ли? Неужели мало груш, объясните мне. Много груш. Чего мы ищем? Ну, нужно разом применять, применять разом. Так интересненько. как культура каталирует чувствующая функция. Это происходит через знание. Мы должны знать, что нравится истине. Если мы знаем, что нравится истине, мы наполняем всю свою жизнь йогой. Мы знаем, как ему нравится, как правильно ходить, как правильно кушать, как это, что ему нравится. Не просто цифры считать, а как нравится считать цифры истины. Нумерология, например, уже не просто математика, нумерология. Когда мы не просто цифры считаем, а мы через математику познаём космические законы. Мы начинаем мир понимать через математику. Мир с ним это понятно, но очень интересно. Всё раскрывается, сразу глубина появляется. И когда мы всё делаем так, как нравится истине, сердце становится мягким, наполняется духовными эмоциями. Когда я понимаю, что всё, что я делаю, это нравится, нравится истине. Это истина. То, что я делаю это истина, очень интересное состояние. Это йога. И в этом состоянии можем ощутить себя счастливыми, даже если вокруг нас страдания. Вокруг нас страдания. Это состояние, как мы уже говорили, нам немного знакомо по ощущению уюта. Уют создаётся от теплоты, да? Если сейчас будет холодно, будет очень неуютно. Всё начнёт вёжиться, напрягаться, да? Напрягаться будет неуютно. Но если есть теплоесе, приходит тепло, сразу уютно становится, хорошо. Вот, замечательно. И мы можем нагреть атмосферу материально, можно затопить печку, там ещё что-то, да? за этой печкой, естественно, тепло печка. Очень приятно греться у печки. Естественно, тепло настоящее. И всем станет уютно, очень уютно. Но самое главное это нагреть атмосферу теплотой отношений, теплотой взаимоотношений. Тогда уют проявится даже во внешней неуютной среде, с милым рай в шалаше, да? В шалаше нет никакой печки, а там уютно, милые, милые атмосфера. Поэтому если нам не уютно, значит, нет нет теплой атмосферы, нет типа вот отношений, знаете? Нет типа ты. Потому что даже может быть очень плохая ситуация. В тесноте до да не в обиде, понимаете? Даже может быть тесно, неудобно, но тёплая атмосфера. Тёплая атмосфера. В общем, тёплая и сразу уютно. Ну это значит, мы заботимся о ком-то. Атмосфера И в течение суток есть время, когда можем раздвинуть рамки своего сознания. Когда можем их раздвинуть, когда действительно можем мыслить более широко, когда можем легче воспринимать проблемы, когда наше видение становится широким. Сейчас есть проблема, кто-то просто не входит в рамки нашего сознания, появляется какой-то человек, и он не входит в рамки нашего сознания. И начинается конфликт: то он такой, что ему надо, я не понимаю его. Значит, из-за конфликтов мы не можем понять друг друга. Значит, наши рамки нашего сознания очень узкие, если мы кого-то не понимаем. Если мы кого-то не понимаем, рамки нашего сознания очень узкие, и он входит и ломает нам дверь. Узкие рамки, узкие двери. Интересно. Поэтому есть время, когда можно отрегулировать глубину нашего мышления, глубину нашего сознания. Что это за время, кто знает? До да. утреннего времени. Предрассветное время. брахом хурто, специальными терминами. Глубина сознания регулируется в это время. Можно расширить рамки своего сознания. Если мы его расширили утром, расширили утром, то любая ситуация легко входит в эти рамки нашего сознания. Говорит: "Да, понятно, такое может быть. Да, понятно, такое может быть. Да, и так может, что я поступить. Да, и это я могу стерпеть. Да, и это понятно, и на это я не обижусь. Все прошли в рамки нашего сознания, все вошли. Но если мы не расширили рамки нашего сознания, кто-то не влезает. Ну это не тот, это не наш И это все, я дот соя не понимал, и это непонятно кто, не влазит никто. Один я только туда кое-как. Поэтому не в людях-то проблема, в рамках нашего сознания проблема. Мы не в людях проблема, в рамках нашего сознания проблема. Они не пропускают эти рамки закрыты сейчас. Как вход в метро. Не проходные. Вот так работает или так? Так страшно. Страшно, люди психоми становятся от этого. Психами. Уже на западе точно определено, что человек живёт на низком ритме просто от того, что он боится вот этих захлопывающихся зубов. Очень страшно, когда что-то может на ну, захлопнуться. Это всё, это как будто в пасть к акуле попал или к тигру. Страшно, животное чувство просыпается. А, стресно, ужасно. Поэтому в нормальных, так сказать, местах, где вот такие вид, вид, вид такие. Чтобы один человек спокойно проходил, она просто крутится, как называется, да. Что-то. В общем, уже не не не кусается, а просто крутится. Да, столько всего у нас жёсткого, всё такое жёсткое. Двери все тоже, у-у-у. Все кусающиеся, все кусающиеся, все кусают. Да. Жёсткие отношения, жёсткие двери, всё жёсткое. И то, что здесь какая-то проблема просто в наши рамки, оченовские. Какая-то проблема не проходит в наши рамки это проблема. Вы не можете диван внести в свою квартиру. Проблема нужно пилить диван. Разбирать это, понимаете? Ну, какой-то человек не входит в рамки вашего сознания, нужно пилить человека. Так и происходит пилим. Женщина пилит мужчину. Мужчина пилит женщину. Он не вошёл в рамки. Всё, нужно пилить целый день. Что делать? Пилим. То есть его идея не вошла в рамки нашего сознания. Нужно пилить, подравнивать, углы срезать. И Если мы даже один раз в день восстановили эти рамки, да, то есть углубили наши рамки, расширили, то когда солнце всходит, эти первые лучи закрепляют эти рамки, и остаются стабильными на целый день. Даже если потом спать ложитесь, то вы просыпаетесь, и слегка эти рамки восстанавливаются. Лёгково восстанавливаются. И вы живёте целый день с этими рамками, и всё легко переносится. Вы уже не не так обожраетесь, не так волнуетесь. Поэтому один закон. Рамки должны быть очень широкие. Цари писали своим детям: писали, "Если хотите управлять страной, вставайте до восхода солнца". Остались записи. Вставайте, чтобы целая страна вообще пошла в эти рамки. Целая страна вышла в эти рамки. Так интересно. Ну. Поэтому во всех философских духовных движениях такое значение уделяется утреннему времени, потому что можно глубочайшим образом раздвинуть своё мышление. Глубочайшим образом И ум это сейф, в котором хранится наша собственная карма. Карма это беспокойство, и ум это сейф, в котором хранится это карма. Они возникают от того, что мы уже когда-то что-то совершили или совершаем сейчас. Если беспокоит прошлое, то это необходимо терпеть и раскаиваться. Мало что можно изменить. Если беспокоит настоящее, надо учиться контролировать свои поступки, свои действия. Понимаешь? Это у нас сейчас так популярная методики определения своего прошлого. Кто скажет, для чего всё это происходит? Кто-то гадается, кто следит за мыслями. Для того, чтобы свалить всё на своё прошлое, чтобы ничего не делать, не меняться в настоящем. А это вот тогда, да, у меня были проблемы Фрейд, всё свалил на прошлое. Ну и сам помер, понимаете, убил себя, самоубийца Фрейд, самоубийца. вся современная психология основана на самоубийце. Он самоубийца. Как может быть психология лечебная быть основана самоубийцей? Тяжелейшее осложнение. Понимаете, тяжелейшее осложнение. Все учатся по психологии самоубийцы. Как такое может быть? Неужели никто не понимает? Он покочил жизнь самоубийством. Как это возможно, учиться у самоубийцы психологии? Как это возможно? Это нонсенс. Нонсенс. Он умер от того, что курить не бросил. Понятий. Его свиму сделали 20 операций на челюсть. И он так и не бросил курить, продолжал курить. Вот челюсти не было, он без челюсти ходил. И, и покончил уже самоубийством. У него все учится психология. Нонсенс. Нонсенс. Все просто боятся говорить об этом. Просто почитайте историю Фрейда. Он плохо станет. Плохо станет. И это отчаяние основатель. основатель. Основатель. Почему можно вылететь? И он всё это сместил, он не смог принять, что он виноват. Он всё это сместил в своё прошлое. Я не виноват, прошлое виновато. Это меня уронили. Вылететь. Да. Всё туда сместил. Чтобы оправдаться в настоящем. Не хочу меняться. Просто не хочу бросать курить. Прошлое виновато. Прошлое виновато. Всё убрал в прошлое. Посмотрите, что происходит, сумасшествие, полное сумасшествие. С самой психологией полное сумасшествие происходит. С вуп психологию нужно лечить, всю целиком взять, все ключи. Никто не понимает, что происходит. Что не понимает. Потому что узкие, очень узкие рамки сознания. Человек даже не может это понять. Учит, учит, учит, не может это понять. Не может это понять. Такие простые вещи не может понять. Почему так происходит? Мы не хотим сами расширять своё сознание. Мы сами не хотим ничего понимать. Саамник тем, что понимать. На всё равно, что мы едины. На всё равно, что мы думаем, на всё равно, что мы получаем. Нам не должно быть всё равно, но зажгут бы естественные процессы. Мы должны думать, что япкотся к концу. В, конце концов, в веде говорится, если вы не понимаете, что вы идёте, просто выкиньте это. Что это закон? На востоке сразу понимаешь, если непонятно что, лучше выкинуть. Богов знает, кто это. Мы тем мало ничто там может быть. Никто не знает, кто это. То ли это фрукт, то ли это кто-то. Непонятно. Но на всё равно, что мы едим? Мы мы не знаем, из чего это состоит, никто не знает, что это такое. Не раскрывается секрет. Как можно пить напиток, секрет которого не раскрывается, Pepsi-Cola, Coca-Cola? Как можно пить продукт, секрет которого принципиально не говорят? Неужели будто хорошо молчать? Как можно пить такой продукт? Что делают на Востоке? Поливают Coca-Cola. опрыскивают опрыскивают растения умирают жучки умирают от неё видите очень дёшево берёте кока-колу разводите на ведро воды бутылку и опрыскиваете растения на дешёво покупают и опрыскивают видите опрыскивают что да. так интересно а опытные водители отмачивают инструменты в кока-коле Очищаются за ночь, становятся блестящие, всё. Знаешь? Да. А опытная женщина, извиняюсь, унитаз мой такой, что ничего вообще не стоит. Знаешь? А мы пьём зачем-то. Никто не знает, даже что там. Но как она действует, сразу понятно. Сразу понятно. Сразу понятно. От нас скрывают, из чего это устроено. Раскрывать вещи это проблема. Ну, всё равно, нет функции разума. Функция разума должна быть раз это, что я делаю, для чего я делаю, почему я делаю? Какова цель? Каково действие? Какова эмоция? Какова эмоция? Сразу же понятно, если вы на улице купили пирожок съели, какая эмоция? Опустошённость. А бабушкин пирожок съел? Бабушкин пирожок съел? Покая эмоция? Ностальгичность. Бабушкин пирожок. Бабушка приготовила, вкусно? Вкусно. На улице купили Семёныч чисто сыртониту. Эмоция, эмоция очень важна. Вы должны по эмоции понять, что это не то. Какая это эксплуатация, нет любви. Нет любви точно опасно. Что не опасно, есть то, что приготовлено без любви очень опасно. Эмоция не та. Эмоция это одна из трёх составляющих действия. Нету любви будете болеть всё. Если вы едите то, что приготовил человек без любви, вы будете болеть. Потому что приготовлено чисто созвусть, чтобы деньги заработать. Какая была его эмоция? Какого бы эмоций, они так мама пата, чтобы они все сдохли. Как можно это есть? А, Макдоналдс постоянно судится на западе. Постоянно идут в суды, знаете, то, что идут в суды. Асан на педем станция постоянно там ставит скрытые камеры. И в большинстве случаев это случаи, когда люди идут, что эти подростки, которые участвуют в этом приготовлении пищи, они липлюют или мочатся даже в эту пищу. Постоянно иду в суды. Макдоналдс. Постоянно иду в суды. Видишь? Без люди приготовляют. Они не хотят этим заниматься, они вынуждены это делать. У них маленькая зарплата. И они ненавидят всех. Поэтому постоянно в суды иду, постоянно в суды, постоянно в суды. Так это можно есть? Это невозможно есть. Нужно есть то, что вы знаете, кто приготовил. Вы должны знать, кто приготовил это. Вы должны видеть его лицо. Вот что если вы увидите лицо, вы можете передумать вообще это есть. Вот, уж ты передумать. Нужно видеть, кто это приготовил. Точно на Пасху. Вместо с этим дурною мыслью передаётся. Дурной мыслью передаётся. Даже на западе есть идея завтракать в собою. Ну ребёнку дают завтрак с собою, и ему не дают деньги, чтобы он всё что-то купил. Мать ему готовит себе завтрак. Даётся себе завтрак, но ребёнок должен кушать только то, что мать приготовила или бабушка там, кто-то из родственников. Если кто-то кормит на стороне, у него глупые идеи появляются. Глупая идея вдруг к нему приходит в голову. А может, надо бы походить перед передышкой голову? Очень надо. Поэтому он должен быть в защите, в которую настояют, говорят: "Мыло надо мыть, Сергер". Не мыло надо мыть, кормить надо свою пищу. Значит, мыло это второстепенная защита. Кормить надо свою пищу. Также может нужно накормить свою пищу. Аначе вот другая женщина покормит. Может должен быть всегда с ней? И у неё тоже меч собой ну пакетик с едой. Ну, да. а она всё это покормит. Кто-то покормит, а муж идёт туда, где его кормят. Он идёт за едой. Такой. Ну, немножечко есть такая функция у мужчин. Он идёт за едой, он он сразу понимает, где кормят, там интересно. При этом женщина знает, что да, надо кормить. Очень хорошо кормить. Все их кармы. Серкамов. В конфуции говорило о поведении очень интересную вещь. Он говорил: "Есть три ошибки в общении людей". Три ошибки в общении людей. Первая это желание говорить прежде чем нужно. Первая ошибка желание говорить прежде чем нужно. Не дождаться, не выслушать. Вторая ошибка застенчивость, не говорит, когда это нужно. Ложное смирение. Не говорит, когда это нужно, не сказать. И третья ошибка говорить, не наблюдая за вашим слушателем. говорит мне, наблюдая. Мы должны общаться и наблюдать, что происходит со слушателем. Если он становится грустнее от общения с нами. Может, мы не то говорим? Мы не заботимся о нём, мы о себе заботимся, мы хотим высказать всё свои мысли. А я влад вот, как это понимаю? А ему это надо? И он понимает, да, это надолго. Вы должны видеть, что ему это не интересно. Ну человек должен быть радостнее в выражении лица. Ну когда он с вами общается. Нужно радоваться. А если бы грустить, её должен сразу догаза что-то не то. Что-то не то. Вы заходите в магазин на востоке, вам говорят цену. Тоже сколько это стоит, столько то ослицо грустнеет. Вам говорят водички, напиточек, колдринк выпить успокоитесь. Эффективно дешки. Есть другая цена, вот меньше. Есть дешевле. Дешевле посмотреть. Сразу смотрят на лицо, сразу понятно. Ну, оно всё равно не нравится уходить. Можно дешево, ну что. Сколько сколько стоит столько-то, можно столько, можно и столько. На западный чек удивляюсь, как это легко происходит. А в чём проблема? А можно столько, да можно и столько, в принципе. Умение обрадовать человек. Нам кажется, это бант умение обрадовать. Угу. Петум когда мы пытаемся понять своё прошлое слишком глубоко, мы вступаем мы спускаемся в самый тёмный подвал нашего сознания, в самое тёмное место. Мы говорили, да, в подсознание. В подсознании там прячутся желания из прошлых жизней, которые подобны ядовитым змеям, и лучше их не трогать. В грамотной психологии нет места опытом с подсознанием. Нельзя экспериментировать с подсознанием. Нельзя Нельзя, там желания спрятаны. Что там искать? Всё понятно, там глупые желания из прошлых жизней. Не лезь туда лучше. Там нет особо на хороших желаний. Там глупые желания. Не надо туда лезть это подсознание. Не надо. Многие псевдоискатели подсознания применяли свои практики наркотические вещества. Очень опасный путь, смертельный путь. Это ложное раздоразбигание рамок сознания, ложное раздоразбигание рамок сознания. Вот. Это не психология, это психопатология. Пожиратели поганок. Ну, просто поганки едят. Просто поганки. Кастаняда, целую ель на поганках развёл. Ну, просто ел поганки. И свои галлюцинации записывал. Кому это интересно, галлюцинации поганкоядут? Кому это интересно? Нам это интересно. Это сумасшедшая вещь. Это не пудё, это патология. Это патология, но интересно. интересно. Тот же Вазори изучал так карму. Что во книг написал? Все эти книги под воздействием, говорю, циногенных грибов написаны, по сути. Он сам она пишет в своём втором томе. Почитайте просто второй том. Самое начало второго тома. Пишет: "Всё, что я пишу, это под воздействием циноген. Ну, тоже поганка идёт, просто поганки есть это всё. Как можно изучать карму под воздействием поганок? Как можно считать карму? Как можно вылечиться от этого? Большая проблема, может быть. Вся проблема. Нужно через очищение сознания изучать такие тонкие науки, а не через осквернение сознания изучать такие тонкие науки. Но сиду путём осквернения. Так можно другие мир, миры увидеть, очень просто. Увидеть другой мир очень легко. Находитесь научу. 400 каногодки. И мир перед вами. У меня до утруг. Не трогай, он говорил, не трогай, отоди. Ты трогаете, не трогаете, отводите. Это моя одна игра другая, что, представлю. Ладно, пришли, хорошо. Как дела? Он в другой мир? Белая горячка? Выход в другую реальность. У меня был такой друг. Он видел их настоящие зелёные. Нормальные, не очень склизкие. Можно общаться. Другой мир. Но надо это кому-то? Надо лечиться это ему нужно. Белая горячка. Значит, это не саматки называется, белая горячка называется. Есть разница. Значит, <свят> есть према из белая горячка. У одного моего друга есть магазин Водка Суприм. <свят> <свят> да, это немножко другое. Немножко другое Суприм. Немножко другое. <свят> По-разному действует, поэтому нужно быть разумным. Може, ведь как это происходит? Как это происходит, не ошибаться? Не ошибаться. иначе будет проблемы. Поэтому правильная и безопасная работа с подсознанием это одухотворение своего сознания, одухотворение своего сознания, обращение к сверхсознанию, к сверхсознанию, к сверхдуше, парамадна, сверхдуша. Если мы обращаемся к сверхдуше, мы можем избавиться от проблем в подсознании. Вот всё очень просто. Очень просто. Если мы идём в подсознание, у нас будут проблемы везде. Потому что эти змеи вылезут куда мы денемся от них. Они же укусатся. Так интересно. Что не просто. Например, Рамендранат Тагор, известный, да? Поэт Рамендранат Тагор. Ходят легенды, 6.000 песен написал. Рабидранат Тагор 6.000 песен. Представьте себе. Наш крутой, наверное, не такой крутой. Игорь крутой, знаете? Он вообще не крут. Вот этот интернат тогда 6.005, 6.005. Я не могу себе представить. Я сам музыкант, я сам писал песни. 6.005 это очень много. 6.005. Как он писал, знаете? Он запирался в своей комнате и не ел ни пер ничего, не выходил из комнаты 4 дня, медитировал. 3-4 дня и выносил песни. Такие песни, через медитацию, через погружение. Знаете, он не пил водку целый день. Он не курил наркотики. Нет, он погружался в своё сознание. скезофреничал, медитировал. Песни выходили. Песня Свердуши факт, прекрасная песня. Свердуша даёт тут искусство Сараслат. Даёт. Она уважает, кто хочет, чтобы это было. Она даёт. Ей не жалко прекрасную песню можете написать вот удовлетворите Сараслат, богиню искусств. Так интересно? И ум приходит в волнение, когда задевает за раздражающие его объекты. У нас ум широкий. Никогда, когда он за что-то на задевают, он раздражается. Она им трогать, меня не трогать, меня раздражается. Обычно это противоположный полю: слава, богатство, мода. Он раздражается, задел, эх, ух, эх вот тоже в чём ходят. И раздражаются, и беспокоятся. И есть способы, как от этого постепенно избавиться, есть хороший способ. Надо быть терпимым к проявлению этих качеств у других. Так вот, что мы терпим у других, у нас появляется сила это терпеть у себя. чудо. Никак иначе. Никак иначе. Если у нас проблемы с гордостью, мы должны терпеть чужую гордость. И у нас появляется сила терпеющую. Чудо, чудо, никак иначе. Никим другим способом. Никаким другим способом невозможно контролировать свои глупые эмоции. Очень трудно. Сил не хватит, они сильнее нас пока. Вы заметили, эмоции у нас сильнее. Вот не нравится и всё, хоть что делать? Не нравится. Но если мы терпим, что мы другим не нравимся, Но вдруг у нас появляется возможность себя контролировать. Чудо. Чудо. Так интересно. Значит, к чему мы терпимы, такие качества и нас перестают раздражать. Интересно. Интересно. И особенно мне приходит беспокойство от беспокойного общения с беспокойными людьми, у которых много беспокойных живаний. Аж трясти начинает иногда пообщаешься. Присё, сколько надо, сколько всего туда бежать, то делать. Кристина начинает. То есть то есть у людей есть сейчас сумасшедший девиз. Обычно такого человека легко узнать. У него такой девиз: если чего-то очень хочется, значит, организм требует. Такой современный девиз это страшное беспокойство. Я думаю, что теперь мне хочется, что организм требует. Он требует это, нужно бежать искать. И пока он бежит, организм уже другое требует. Ему без проблем что-то требуется. Сумасшествие, то есть становишься сумасшедшим. Как это всё удовлетворить? Там миллиарды желаний внутри. Как всё удовлетворить миллиарды желаний? Поэтому необходимо быть очень аккуратным в общении с такими людьми. Даже обладая познанием психологию и некоторой крепостью сознания, всё равно попадёте под эту влияние, вы замечали? Как же сумно ну всё, но ну никто не может меня вообще вывести из состояния равновесия. И всё, 2 минуты общения уже трясёт всё вообще. Господи, что же это вот? Так, то есть это. Поэтому в Японии говорят: самурай может превосходно владеть мечом, но от выпущенной стрелы это его не спасёт. Всё. Поэтому нужно быть аккуратным в другом случае. Сознание очень сильно действует, передаётся, раздражает. Беспокоенный человек, для беспокойного человека нет смысла даже развивать своё сознание. Нет смысла куда-то идти, что-то искать. Пока мы не успокоимся, нет смысла. Нужно успокоиться, потому что попав даже на очень высокий уровень сознания, человек всё испортит. Всё испортит. Как, например, беспокойный ребёнок, когда он попадает наверх куда-нибудь, на 15-й этаж дома, чтобы посмотреть на город. Он хочет посмотреть на город, он дёurt, чтобы город посмотреть. Что он делает? Сразу кто знает? А? Кибрасил. Да, он плюёт вниз. Пф. О. <рех> не так? Так. Попал очень высоко. И тут же, о. Тьфу. Это первое, что ему в голову приходит беспокойное сознание. Он уже не смотрит, где что находится, ему не интересно. У Берёт на. То беспокоенное сознание высотаемо ни к чему. Только проблема от этого, только боль к чему-то будет на голову кому-то. И активность тонкого тела проявляется в планировании. Если мы не планируем добро, наш ум потихоньку начинает планировать зло. Знаешь, это закон. Если мы не планируем добро, ум начинает планировать зло. Если мы не планируем благотворительность, мы планируем обман с тяжетельства. Понимаешь? Если мы не планируем защиту слабых, мы планируем насилие над ними. Если мы не планируем своё духовное развитие, мы планируем свою деградацию. Поэтому что надо планировать? Что надо планировать? Мы ведь не за просто сидим, поэтому в тёмном моменте черти водятся, мы говорили. Всё, замолчал проблема. Затихчёт проблема. Если он не планирует добро, проблема. Да? Поэтому ну родители часто интуитивно своих, то сказать, уже повзрослевших, бабьёство, какие у тебя планы? Какие у тебя планы на жизнь, на сегодня, на неделю? Какие у тебя планы? Ну, какие у меня планы? Нас займёт от меня. Всё, это значит, он планирует глупости. Если нет нормальных планов, он по ней его нужно занять куда-то срочно отдать. Куда угодно, на плавание, на карты, куда угодно, чтобы у него был какой-то план, чтобы мы уже по понедельнику или за пятницу идти туда. Турнец вдруг туда, он хотя бы будет это планировать. Если он не будет ничего планировать, всё, прощай спокойная жизнь. Да? Нет, не так, так. 100%. Ну и так же в нашем сознании происходит. Поэтому тонкое тело человека сравнивается с нефтехранилищем. В нём хранятся тёмные желания. Не планирование добра это возможность держать это нефтехранилище под контролем. Наше сознание под контролем. Поэтому одно из направлений восточной психологии это контроль желаний. Тут есть два типа желаний. Первое это понять истину, второе это понять себя. Понять истину и понять себя. Первое понять истину называется према, понять себя называется кама. Понять истину према, понять себя кама. Такие термины. И према это источник счастья. Према источник счастья. Если мы работаем над этим, то мы становимся счастливыми. Если мы работаем над камой, пытаемся понять и свои желания никуда удовлетворить, мы начинаем страдать. Кама страдание. Страдание для да. страдания. Камасутру. Знаете, кто написал Камасутру? Угу. Нет. Брахмасутру, а Камасутру написал брамочарий монах. Он никогда не видел женщин. И его учитель пришёл и сказал: Так, в нашем ашраме нет никого. Никого нет, нет семейных людей. Поэтому ты, мой ученик, ты напишешь трактат о сексуальной жизни. Как он? учитель, как я могу написать? Я женщин никогда не видел. Он жив в лесу, медитирует. Йоганн в медитации написал этот трактат. Он никогда не видел женщин. Никогда не видел женщин, он написал этот трактат. Поэтому первая часть этого трактата это философия семейной жизни. И уже вторая часть это сексуальная жизнь. Первая часть это философия, обязанности мужчины и женщины, как всё мне должно всё существовать. И только вторая часть такая. Так интересно. Это особый трактат. Нужно понимать, каким он был написан, как он был написан, что интересно. Понимаете? И он видел свою пару, и он видел это всё, он писал эту удивительную историю. Мы к этому очень просто относимся. Угу. При. И то комтели функцию планирования в основном осуществляет разум. Так как ума очень не нравится быть под чужим контролем, под чужим управлением, его бесит эта однообразность, рутина бесит, бесит. Вот это конфликт, это внутренний конфликт, основной внутренний конфликт. У ума постоянно хочется нового, а ново, а планирование разуму требуется стабильность. Вот это внутренний конфликт. Планирование, чтобы чего-то достичь. Мы должны спонировать, должна быть стабильность, а ему постоянно хочется нового, и начинается конфликт. Нового, нового, нового. Но если мы изменим туда, что сломается. И поэтому начинаются революции. Надо что-то новое, надо что-то новое. Но разум говорит: только от стабильности может быть результат. Только от стабильности. Но он говорит: "Нет, новое конфликт". Значит, внутренний конфликт он во внешний тоже переходит. Во внешний. Значит. Ум Умышленно нового занёс для разнообразия. И через месяц опять рутина. Что делать? Развод. Развод это измена собственному уму. Ну ум говорит: "Ну, вот что надо. Это я уже всё понял, как это. Мне надо одно новое что-то попробовать". Там тоже сам. И счастье вот с тобой вместе приходит. Разнообразие это наркотик для ума. Разнообразие это наркотик для ума. Ну в окошко сиди, смотри в окошко, всё видно. Абсолютный наркотический транс. Сидеть, смотреть в окошко в автобусе. Ну, абсолютно наркотик. Всё. Чек не может, какую какую какую. Ребёнок: "Как ноу хочу в окна хочу сидеть тут. Я ж бабушке втую тут сидеть всё". Наркоман маленький. А, кошка. Даже собаки, видели, на окошко смотрят. Нет, собака. Новое, новое. Но разум, это кот. Молое, новое. Ну разумы-то стабильность. Стабильность. Пошли учиться, опять рутина. Сменили страну, опять рутина. Новую Веру, опять рутина. Опять рутина. Везде быть нужна стабильность. Поэтому менять это лозунг ума, функции враг. Менять это лозунг ума, функции враг. И поэтому не все перемены к лучшему. А в этом случае могут быть к худшему. Видите? Потому что он не даёт нам результат достичь. Меняю. Меняю. Меняю. поэтому продолжать или добавлять это лозункразума. И это путь для настоящих изменений. Это путь для контролюма. Добавлять. Добавлять, продолжать. Уже. Вот именно этот поиск умом новых чувственных объектов приносит нам так много беспокойств. Так много беспокойств. У меня, я помню, кошка жила дома. Не она вставала утром, кушала что-то. Потом замечала под оконник. Узор завощу. На балконе сидела замечала птичку. А. Начала смотреть на птичку. Начала леوس ис начало дёргаться. А. Вот. Потом хвост начинал дёргаться. А. Вот. Ну это просто сидела, сидела, контролировалася, контролировала. Не выдерживала форточку, третий этаж. Прикадила через досину. Сидела, скучала что-то опять. Кэд замечал подконик. Зовал его на подконик, не смотрел он на вас. Было видно, сидел, не смотрел он на улицу. Не смотрел, он всё-таки смотрел. Видел аптичка опять начинал дёргаться усы. Опять начинал дёргаться хвост. Ну, летал опять. Итак, раз по 6 на день. Удивительно, я смотрел на Максим Козам поверил. контроль чувств. Да, да. Так ум тянет, невозможно ничего сделать. Невозможно ничего сделать. Так происходит, так и в нашей жизни то же самое. Мы поступаем точно так же. Мы знаем, что всё, третий этаж. Но невозможно, такие птички. Такие птички. Так интересно. И если мы не способны избавиться от беспокойства, которые нам причиняют ум, мы начинаем мстить, но мстить не себе, мстить себе глубоко, да? Начинаем мстить тем, кто рядом с нами, это в них проблема. Ну когда мы с кем-то конфликтуем, это вместе с своему собственному уму, на себя грех обижать. Грех. Это главный грех обижать себя. Поэтому кто-то вовне нужно найти причину вовне. На тех, кто оказался рядом, так появляется терроризм. Нужно кого-то уничтожить. Так мы говорили, да? Он проявляет три функции: мышление, живание, чувствование, да? Что ещё можно об этом сказать? Мышление состоит из наблюдения и памятования. Поэтому, не хочешь о чём-то думать, не наблюдай. Ну, не наблюдай. Вся проблема в наблюдении. Мы за кем-то наблюдаем. Начинаем об этом думать, не слушая об этом. Это основа наблюдения через чувства. Так информация проникает в ум для обдумывания и памятования. не наблюдаю. Это закон. Например, женщина думает: "Я постоянно думаю об этом мужчине, помню его, мне он даже снится". "Ну, это любовь". Нет, она насмотрелась. Видите? Она на него просто насмотрелась. Это ещё не признак любви. Просто он внутри живёт уже. Думаю, "Ну, это любовь". Нет, насмотрелась. Тут интересно. Наблюдение состоит из изъятия информации. Мы изымаем информацию о чувств и домысливание, вот самое интересное домысливание. То есть не дополучил информацию, всё невозможно дополучить, домысливание. Домысливание это греховный руки тонкого тела. Этого не было, мы этого не видели. Домысливание происходит. Это самая опасная функция ума добавление романтичности. Романтичности, ну, дед сказочности, загадочности. Всё закончится хорошо. Будем жить долго и счастливо. Умрём в один день. Очень скоро. Романтичность, романтичность, такой чуякой, ой, такой человекой. Мы видели только его лицо в разе романтичности, как было бы хорошо, всё как. Романтичность добавляют. Но реальность другая. После свадьбы я думал, ты настоящий мужчина, ты тряпка оказался. Как ты меня обманул? Никто не обманывал. Сама добавала романтичности, надёжный мужик. Как все. Но он даже не скрывал ничего. Сама романтичность. романтично, в романтика, романтика. Романтик в уме бантиком называется. Романтично. Аккуратно надо с этим делать. И есть три раздела в мышлении. То есть мы должны понять субъект, кто думает, мы должны понять, кто мы. должен это чётко понимать, о ком я думаю, кто он и связь какова связь. Это называется йога. Кто я, о чём надо думать и как это делать? Сам процесс. И как мы говорили, ведическая психология должна научить нас наблюдать, истину думать о ней, помнить о ней 24 часа в сутки. Йога называется. Постоянно думать о хорошем. Постоянно думать о хорошем. Постоянно думать о хорошем. Так интересно. Если мы можем постоянно думать о хорошем, мы хорошие люди. Если мы не постоянно думаем о хорошем, значит мы о чём-то думаем нехорошем. Вот насколько мы хорошие, сколько времени мы думаем о хорошем, настолько мы хорошие. Об этом мы уже говорили. Так интересно. Есть также интуиция в сознании, да? Дополнительная информация может поступать вот интуицией, которая может быть чистой, может быть смешанной. Чистое это откровение. Откровение. откровение приходит сверху. Ну, и как отличить чистое от смешанное? Интуитивная информация до письма без подписи, без подписи. И по тексту мы догадываемся примерно от кого оно. Но иногда наш собственный ум посылает нам письма, обманывает нас. Наше собственное сознание посылает нам письма, подделываясь под интуицию, пишет как бы друг, как бы друг, понимаете? На самом деле обманывает. Поэтому мне необходим фильтр. Фильтр. Знаете, есть такое понятие в электронной почте спам. Нежелательное письмо приходит. Поэтому мне необходим фильтр. И мировой опыт показывает, что фильтр только один это переспросить у адресата, отправлял он такое письмо или нет. Никак больше отфильтровать невозможно ненужные письма. Не получается. Нужно переспросить. И также мы должны переспросить своё интуитивное знание, проверить, есть ли это в трактатах. Что говорят об этом святые? Действительно ли это информация? Или это просто обманное письмо из моего собственного ума? Из моего собственного ума. Так интересно. То есть наши домыслы должны быть перепроверены. А значит, человек всё записывает: "Я контактёр, контактёр". Он сам с собой контактирует. Сумасшествие, шизофрения называется. Он контактирует сам с собой. Кон Контактёры уже были в Ясаде. Вот этот контактёр. Ну контактёр. Вот только контактёр, вот они записали трактаты. Конечно, у Висаде. Вот это контактёры факт. Они контактировали, всё записывали. От Джуна контактёр был. Значит, поэтому он спрашивал, ему отвечали, он всё это ему записал, всё передал. Всё контакты факт. Все эти контакты уже известны. Библия, Коран, Богаватгита. Вот записи контактов. Всё остальное это шизофрения. 100% шизофрения. Может быть, он чуть-чуть совсем чего-то интуитивного в основном шизофрении. Только актёра вдеваться от тех тех вот. Тут мало контактёра. С кем они контактируют? С самим собой. Ужас. Быстро да страшно, шизофрении лютится. Все контакты уже записаны. Уже записаны. Они есть. Всё уже там рассказано. Всё, что нужно. Нет этого мало. Мало наставление Иисуса Христа? Мало наставление Богавад-гиты? Мало наставление Корана? Я свои наставления напишу. Я контактирую. Контакты перегорели. А так это. Нужно быть очень аккуратным. К концу XX века психология пришла к выводу, который кажется на первый взгляд удивительным. Психологики логики не существует. Мы все интуитивны, а логику используем для того, чтобы убедить себя в правильности интерпретации своих интуитивных ощущений. Иначе мы действуем нелогично. Нету логики никакой. Экологики нет. Мы все интуиты. Поэтому мы должны перепроверять свои поступки, свои мысли, нужно мы всё это перепроверять. Бог его знает, о чём там что думаем. Идея таковая, если мы три раза о чём-то подумали, нам кажется, что это кто-то сказал. Так действует сознание. Всё, кто это мне сказал? Я точно помню, сказал кто-то. Кто, где не помню, но точно это не я придумал, мне кто-то мне сказал. Три раза стоит нам подумать. И желающая функция, да, последнее мы разбираем. Желающая функция мас, но он на свободе воли. Но просто кочей волю. Если своей воле, то от этой деятельности приходит карма. Когда я сам выбираю, как мне действовать. Если мы изучаем истину, чтобы узнать, как правильно действовать, это называется а-карма, освобождение от кармы, освобождение от страданий. Если желание действует основано только на наших чувствах, это похоже на слебной початок. Я сейчас объясню, как это происходит. Сначала он хочет наполниться. Наполняется. И потом он хочет опустошиться. Опустошиться. И потом опять хочет наполниться. Пшш. Только на полную са. Пять хочет опустошиться. Живот. Ой, я такой голодный, такой голодный, такой голодный. В общем, что я переел, что-то я переел, переел. В общем, я опять голодный, голодный, голодный. Что-то я переел, переел, переел. Я хочу спать, хочу спать. В общем, я переспал, переспал, переспал. Туда-сюда, туда-сюда. Как это называется, кто знает? Маниакально-депрессивный психоз. Вот у бочка в туалете, уникальный депрессивный психоз. Ну, так это происходит. Туда сюда, туда сюда. Иначе что человек не понял, что он живёт как унитаз. Туда сюда, туда сюда, туда сюда, туда сюда. Пока не треснет. Пока его не выкинут. Ну, пока не сломается. Он ломается однажды. Невозможно. И наша задача выйти из этого состояния унитаза, выйти из состояния маниакально-депрессивного психоза, выйти. Ну, Когда мы поступаем истинно, бачок только наполняется. Всё, наше чувство только улучшается. Счастье только увеличивается, никогда не опустошается. Если оно опустошается, мы ещё бачки. Ну, должно увеличиваться, улучшаться всё должно. Улуччаться. Улучшать. Так интересно. В этом отличие истинных чувств от ложных. В этом отличие камы от премы. Если это кама будет опустошение, если это према будет увеличение, Фу, будет наполнение, наполнение, постоянное наполнение. Перед понянем. Надо да, затопить всё, факт. <смех> Будь полное счастье. И чувствующая функция, чуть-чуть я -чуть скажу. Эмоциональная составляющая нашего тонкого тела. Есть два вида эмоций: позитивные и негативные. Это большая тема. Чуть-чуть я скажу. Позитивные эмоции, вы запомните. Это любовь к истине. Любовь к истине позитивные эмоции. Стремление к истине позитивные эмоции. Благожелательность ко всем живым существам это позитивные эмоции. И радостность это позитивные эмоции, радость, то есть. Запомнили? Тут позитивные эмоции. Радостность. И эмоции, как стрелки на приборах, показывают, что происходит в нашем тонком теле, что происходит внутри. По эмоциям можно понять, что внутри происходит. Как у водителя он понимает, что внутри машины происходит. Также по эмоциям можно понять, что внутри. Если эмоции негативные, значит, в остальных двух отделах есть проблемы. Он думает о плохом и желает плохое. И эмоции показывают, что мы думаем о плохом, желаем о плохое. Там человек задумался. Значит, ну, думал задумал. Всё сразу понятно, эмоции негативные пошли. Пошли эмоции. Поэтому про продавцов, чему учат? Постоянно улыбаться. Я вас не обманываю. Я вам продаю новое. Нет, все знают, продать нужно старое, новое так все купят. Вы знаете этот секрет торгов? Нужно продать то, что скоро пропадёт, и старое и ненужное. То что новое, так все купят спокойно, никакой проблемы нет. Кто-то думает, что не так? Mm -hmm. <laughs> это так. Да? Это так. Поэтому на самое видное место ставят самое ненужное обычно, самое старое. Если вы идёте в супермаркет, то знаете, с самого края стоит то, что должно уже завтра пропасть. Потому что нужно срочно это продать. Это они всё улыбаются. А а когда выходят, они уже перестают. Выходят, у них улыбка уходит вместе с вами. Всё. Купил. Футь. Не почувствовать что-то не то, аж мурашки по коже. Что-то не то. Так интересно. Но оценивать чужие чувства нужно очень аккуратно. Это очень тонкая область. Очень тонкая область. Нужно быть очень аккуратным. И так как эмоции контролируют тонкое тело, физическое тело человека, мы должны сочетать принципы развития, сочетать своё развитие с эмоцией. Эмоции. Наша активность должна с эмоциями сочетаться, с эмоциями. Поэтому главная формула духовного развития звучит так: следуй духовному пути и будь счастлив. Не следуй духовному пути и станешь несчастлив. Так почему-то перевод. А следуй духовному пути и одновременно будь счастлив, а не стань счастливым. Ну ведь следуй и будь одновременно. Счастливо следуй духовному пути в состоянии счастья, а не потом ты ста, это очень странно, человек следует духовному пути и он несчастен весь путь. Нет, нужна в позитивных эмоциях развиваться. Позитив. Время уже много, да, вопросики, пожалуйста, мне задайте. Сегодня мы так много разобрали. то ещё. Негативные эмоции. Их очень много. Что это такое, когда мы находимся в состоянии корысти? И корысть может проявляться различными способами. Поэтому мы не сможем даже перечислить набор корыстных эмоций. Корысть. Любая форма корысти. Корысть приводит ко всем остальным негативным эмоциям. Сначала корысть, эксплуатация, потом все остальные. Когда не получается эксплуатировать, все остальные негативные эмоции приводят. Сначала желание эксплуатировать. То есть есть любовь бескорыстная, когда мы хотим служить объекту, да? Есть любовь корыстная, когда мы требуем от него служения. Если мы требуем от него служения, мы будем несчастны, потому что он не будет нам служить или будет служить не так, как мы хотим. Поэтому все остальные негативные эмоции тоже проявятся. Гнев, ненависть, зависть, злоба. Если мы хотим всё отдать, то он всё заберёт, и мы, мы будем счастливыми. Видите, если наша цель всё отдать, он всё заберёт, факт. Ещё попросите. Мы будем полностью счастливыми. Но если наша цель что-то взять, нам никто ничего не даст. И мы будем несчастны. Поэтому путь это путь отдачи. Научиться отдавать. Научиться отдавать. Так интересно. Угу. Всё, поиски. Ага. разум. Какой возраст? С пренатального возраста нужно называют разум. Нужно заниматься развитием своего ребёнка до того, как даже происходит зачатие. Потому что от того, как муж и жена будет относиться к своему будущему, будет зависеть то, какой ребёнок появится. Если они очень серьёзные и разумны в зачатии, то появится серьёзный разумный ребёнок. Если это случайность, то и набор и вот сейчас будет случайным. Ну и. И так уж как повезёт тогда. Видите? Если это запланировано, то план может осуществиться. Если это случай, то и набор сейчас будет случайным. Тут уж как повезёт. Ну, некоторая рулетка. Поэтому до этого нужно задумать, если вы серьёзны в рождении детей, если семья создаётся для рождения детей, и вы серьёзны в этом. то может прийти очень разумный личность, очень разумный. Ну если это так, игра побочный эффект любви. Тогда могут быть побочные реакции. Побочные качества могут быть у этого ребёнка. Вот. Да. Очень опасно. Угу. Что пуски? Ага. Да. Если человек уже в депрессии, если он уже опустошён, если он уже в конфликте, то сначала он должен успокоиться. Пока он находится в депрессии, в состоянии негодования, в негативных чувствах, он не может никакой вкус ощутить. Нет, поэтому сначала нужно его успокоить. Да, когда он успокоится, тогда можно получить вкус. Но, ну, если вы в депрессии, даже еда превратится в яд, когда вы кушаете в депрессии, еда в яд превращается. Поэтому человек даже есть не хочет. Потому что тело знает, просто яд будет всё. Не за есть в состоянии смятения, в страхе. Не за есть, да и не хочется, вы заметили? Да и не хочется. Не хочется. Я когда меня залез служить в армию, я 2 недели ничего не ел. Просто вообще не хотел есть 2 недели. Я был настолько смущён на той ситуации. Да и дир ничего у неё. Он вообще не хотел есть эту неделю. Потом только ночью кушать ему, то есть. А также говорят, что заедают стресс люди. Это другое совсем. Он другое. А что? Это просто другая сторона той же медали. Но когда у человека это сказать, стресс не проходит, и ему всё-таки нужно кушать, у него открываются ямы в желудке. Есть такая болезнь, яма открывается. И он полностью противоположное действие. До этого он не ел, а потом наоборот он поедает всё. Это просто другая сторона той же медали. Это просто он не смог справиться с этим стрессом, никто ему не помог. Поэтому он начинает есть всё. В червяка превращается. Должен постоянно есть. Постоянно есть факт. Да, кто-то должен пожалеть. Должно быть какое-то тепло. Тогда очень легко успокоится. Кто-то должен быть, кто-то должен пожалеть, факт. То есть очень легко это делается. Женщине нужно просто пойти с кем-то поплакать. О чём им всё равно, они даже не знают, о чём мне плакать. Одна плачет о своём, другая о своём, что плакать. Хорошо бы. Хорошо. Мужчины по-своему решают эту проблему. Все по-своему. Ну, с кем-то нужно это решить. Самостоятельно очень трудно. Можно с ума сойти. Самостоятельно. Нужно с кем-то пойти, кому-то поговорить. С кем-то поговорить, чувак. Ну, когда это решится? Ну, когда вы успокоитесь всё, даже просто вы с кем-то поговорили, уже успокоились, кому-то рассказали. Поэтому, когда людям есть с кем поговорить, они ищут кого-то на улице. Обычно они идут работать кассирами, в автобус. И с всеми разговаривают. Или ещё куда-то. Так где люди есть? Когда человек одинокий, он идёт к людям, высказывается, рассказывает, ему легче становится. Ну так он справляется со своей депрессией. А так уже с ума сойти, если сам с собой. Что готов. Если человек сам с собой заговорил, всё. Что ты же хотел? Да? Итак, будет сужить. Это путь. Это путь. Вы нашли свой путь, сбились, опять нашли, опять сбились, так да, всю жизнь. Как не придёт? Как не придёт? То есть нужно будет переспрашивать, сбиваться, опять переспрашивать. Вы куда-то идёте, спрашиваете, куда идти, туда идёте, дальше заблудились, опять. куда туда, а туда. Так постоянно сбиваетесь. Ну идёте всё ближе, ближе, ближе, ближе. Главное, из вектора не выходить. Без вектора А сбиваться придётся. Нормально это путь. Да. Поэтому ну депрессия это когда вы сбились с пути. Вы же просто успокоиться, оглянуться, посмотреть и пойти в нужном направлении. Значит, вот. нужно помедитировать. Помедитировать, прислушаться, нет ли звук. Покричать другим. Значит. Вот. Угу. Да, ещё вопрос. Нет, вопрос. Последний вопрос. Угу. Скажите, когда на решение дошли между ними и не российли, но ну, часто ризикуют, бывает, когда ты тянешь и не отвечаешь, и ты постепенно как бы я так понимаю, что вы пришли к номинации. Ну, то есть, они тоже становятся более воевыми. Это путь извинения других или наток? Ну, да, игнорирование оскорбления это контроль оскорбления, то есть они аннулируются. Если кто-то ваше оскорбление иг игнорирует, то они не растут. Им некуда расти. А оскорбление, так сказать, требует ответа. Стоит вам ответить, всё, и начнётся битва. Значит, стоит вам чуть-чуть ответить, нонцибит, поэтому в основном мы ввязываемся в бой. Что делать? Такой сейчас нашурили. Ну, если мы не ввязываемся, то происходит контроль конфликта. Христос говорил об этом. Очень трудно это всем понять. Ударили по одной щеке другую просто так, как это может быть. Нет, надо нужно ввязаться, набить ему лицо в ответ. Это очень трудная идея. Обо этом даже говорить трудно, нужно целую лекцию этому посвятить. Как это происходит? Когда происходит контроль? Потру, ну когда вы выше этой ситуации? Когда вы выше или как это контролирует ситуацию? Это очень, такая очень сложная межкультурно. Поэтому это требует отдельного разговора. На сам принцип, да? Если вы игнорируете оскорбление, это аннулирует оскорбление. Не задейству, увернулись. Знаете, как как дети балуются. Один назвал его ну, каким-то похлёсом, говорит: "Мима". <пишут> <пишут> И всё, шутка всем смешно, мне получилось. <пишут> так же вас оскорбили, мима. И попало. <пишут> Нужно быть чуть, чуть выше. Чуть выше. Нужно подняться на более высокой платформе. Нужно понять, что оскорбление это не уровень <пишут> разумного человека. Меня оскорбили, я не должен попадать под эту турвину. Вы не попадаете под турвину. Вот. Ну как ребёнок может прибежать и вас вытягивать в какую-то игру? Тянуть. Всё. Он может говорить: "Папа, всё, я банкир, ты мне должен, давай деньги". Вот. Ну вы понимаете, это игра, вы не втягиваетесь в эту игру. Вы мне отдаёте все свои деньги. Вы говорите: "Да да, все, я тебе вчера долка дал, всё, разве ты не помнишь? Вот есть расписка, вот он". То есть вы не втягиваете в эту игру. То есть если вы способны встать на более высокую платформу, то эти проблемы тут же разрешаются. Если мы втягиваем в себя эту вот эту проблему, нас всё-таки в неё тянулю, то тогда придётся решать на уровне этой проблемы. Поэтому настоящее решение лежит в переходе на более высокий уровень. На более высокий уровень. Вот. Ну это уже техника. Сегодня мы не успеем её обсудить. Сам принцип. Угу. А когда, когда мы терпим вот эти вещи, то другой человек тоже меняется. Не обязательно. А как как тоже не меняется. Не надо на него поглядывать. Ну, лучше, скорее. Чтобы... Не надо. Ну, Сначала есть, постарайтесь вы... с собой разобраться. Не пытайтесь менять других, меняйте себя. Когда вы измените себя, другие сами начнут меняться. Уже вот тогда. Да это не скоро произойдёт. Не ждите. Не ждите. Это не происходит за один день. Рассчитывайте лет на 25. Да. Ну тогда есть надежда, что это раньше произойдёт. Если вы рассчитываете на полгода, вы будете расстроены. Потому что их процесс воспитания уже закончен. Всё, мама, папа уже столько в них вложили, они их чуть не убили. В конце процесса воспитания. А вы хотите заново начать процесс воспитания? Уже кто-то жизнь дал этому ребёнку. Всё, уже что мог сделать. Ну и И мы так легко подходим к этому процессу воспитания. Сейчас я его быстренько воспитаю за один вечер. Ну так это просто. Уже с ним бились, били с 15 лет. И вырос он вот таким вот. И мы его хотим сейчас быстренько за один день изменить. Всё. Всё. Его 15 лет воспитывали, поэтому у нас минимум и доскорого, чтобы хотя бы что-то изменить чуть-чуть. А мы думал, один день и всё, он изменится. Всё, не изменится. Вырос. Вырос. Так, так и говорят, вырастили на свою голову. Вырастили планет. Всё. Поэтому не не так-то просто потом через дружбу, через любовь кого-то менять. Была самая великая любовь между родителями и ребёнком была, и вот то, что получилось. Поэтому через нашу дружбу, через нашу любовь уже много не исправишь. Так, чуть-чуть. И то за много лет. Поэтому лучше себя менять. Попробуйте на себе. Ну. Разбрались, да? Вот если вообще не с людьми. Он нестабилен, он пытается внутренне оскорбить. Но ты понимаешь разум, что если тебе очень дороги, что нужно делать? Просить у них искреннего прощения, с ними уже перестать что-то такое делать. Он пытается оскорбить. Обычно не общаться. Деuters told him. Что, что делать-то ли? Просто что делать-то ли у них? Физически. Мы всё время хотим в уме попросить прощения. В уме раскаяться. Не потратить деньги, накупить ну, ей большой подарок и подарить её. А мы так очень, так сказать, хитро к этому косомотуйся, это также много шкума. Ну дал ему пинка, но в уме я попросил прощения, что ли. Всё, я же ему и попросил, какая проблема? Не. Нужно заплатить за это. Нужно заплатить, нужно отказаться от чего-то. Вот. Взять что-то подарить большое, хорошее. Какой велосипед? Что-то надо подарить. А мы такие очень весёлые. Обидели, потом вы мне попросили прощения. Вы в уме нас тоже простили? И в уме мы станем счастливыми. Нужно действовать реально, что нам делать? Какая. Хорошо, это к завтра, послезавтра в это же время, а в понедельник на час раньше. Потому что в понедельник день отъезда, в 6:00 будет лекция. В 6:00 будет лекция, поэтому не забудьте, не перепутайте. Большое спасибо, что смогли прийти сегодня.